Глава тридцать шестая Часы тянулись как дни, а ночи и вовсе сделались бесконечными. Прошла всего неделя, а мне казалось долгие месяцы. Я отправила Тога в город за неотложными покупками на рынок, а заодно он должен был доставить Чарльзу письмо о нашей истории с Индиго. У меня много времени занимала проверка счетов и подбивка баланса. Я считала и пересчитывала в надежде найти для нас возможность выжить. не закладывая гарденхил. И в итоге пришла к выводу, что мы можем этого избежать и даже свести концы с концами, но денег на изготовление оборудования и на жалование новому мастеру индиго у нас не останется. Я уже побаивалась, что мне придётся отказаться от своих планов по производству индиго. Дожди утихали и начинались снова. За одним отбушевавшим штормом без промедления налетал другой. Ветра смели с навеса над нашей школой пальмовые листья, Но Сони с Помпеей поспешили привести всё в порядок, не дожидаясь моего приказа. Кромвель явился ко мне в кабинет через 3 дня после того, как Квош отправился за Беном. Никаких новостей. Никаких, вздохнула я. Я хотел поблагодарить вас за то, что вы послали своего человека на поиски Бена. Не стоит. Я сделала это не ради вас, а ради его безопасности. Разумеется, и тем не менее, спасибо. Кромвель уселся в кресло без приглашения, и я сразу почувствовала приступ злости. Apps, yeah shower, чем ещё могу вам помочь? сухо спросила я. Вы закончили паковать вещи? Видите ли, в чём дело, я э-э мне жутко неловко, но я не могу оплатить обратную дорогу. Я вскинула бровь. И э-э мне собственна некуда возвращаться. Мы с братом мм Значит, ваши байки о совместном деле были пустым бахвальством? Я подумала, что брату он, видимо, сточертел так же, как и мне. Так зачем же вы собирались взять на своё попечение жену, если у вас нет средств? Ну, я думал, что э ваша маминко дала мне понять, вы думали получить за мной богатое приданое? Может, плантации сахарного тростника на Антигуа, принадлежавшие моему отцу? Что ж, боюсь, они тоже в закладе. И вы хорошенько потрудились, чтобы сделать наше и без того тяжёлое финансовое положение совсем безнадёжным. Браво. Кромвель повесил голову. Прошу прощения, пробормотал он. Что? Я сказал, прошу прощения, повторил он, и было видно, что слова давались ему с трудом. Ваши извинения не покроют наших счетов увы. Я не могу оплатить вам дорогу домой. Вам придётся выиграть эти деньги в карты, наверное. И, кстати, в письме к вашему брату я рассказала, что вы тут натворили, и попросила возместить нам средства, потраченные на ваше жалование. Румяные щёки Кромвеля вмиг побелели. Нет, вы не можете. Могу. Письмо отвёз в город Тога несколько дней назад. Господи Боже. Да, можете помолиться. Кто знает, на что способна сила христианской веры? Так или иначе, мои недавние молитвы не были услышаны. Но до чего же все мы любим перекладывать ответственность за свои беды на плечи Господа нашего. Сразу и собственной груз вины как будто легче становится, верно? Кромвельтрихнул головой, словно моя маленькая речь произвела на него сильное впечатление. А вы довольно умны для женщины. За что это за комплимент? А теперь прошу меня простить, дела Да и вам надо закончить собирать вещи. Куда я поеду? Я безжалостно улыбнулась. Желательно подальше с глаз моих. Опустив взгляд на свою тетрадь с расчётами доходов и расходов, я не увидела ничего, кроме вопиющей безнадёжности нашего положения. Хромвик поднялся с кресла. Вы жалкое подобие женщины процедил он сквозь зубы. Похоже, мне даже повезло, что всё так закончилось. Мистер Кромвель, я удостоила его взором лишь на секунду. Вы жалкое подобие. Я собиралась сказать джентльмену, но я взялась за перо, презрительно качнув головой. Вы даже такого определения недостойны. Вы жалкий, и точка. А теперь извольте удалиться. Кромвель развернулся, задев кресло, которое скрипнуло ножками по полу, и зашагал к выходу из кабинета. Я представила себе, что от бешенства губы его сейчас сомкнуты в тонкую линию. Следующие несколько дней я места себе не находила. Даже странно, что не протоптала дыру в Ряцковского кабинета, ибо только и делала, что расхаживала туда-сюда. Я снова начала заниматься французским с Полли и взяла её себе в помощницы на уроках чтения с негретянскими детишками. Поскольку дожди то прекращались, то обрушивались на нас с удвоенной силой, а навес в нашей школе на открытом воздухе не защищал от стихии, я перевела учеников в кабинет. Мать мне на это и слова не сказала. По-моему, она чувствовала исходившее от меня презрение к ее глупому поступку и старалась не попадаться лишний раз на пути. Иногда в хорошую погоду мы проводили занятия на воздухе, и к нам присоединялся Лиль Гула. Все вместе мы складывали буквы из веточек на земле, Маленькая Эба наблюдала за нами и радостно визжала, когда я с детишками перепрыгивала от одной буквы к другой, выкрикивая их названия. Ещё весело было собирать ракушки и камешки, а потом тоже выкладывать их в форме букв. В остальное время я почти не улыбалась или приходилось себя заставлять. Утренние часы с детьми были единственной отрадой. Лишь на уроках с ними я могла отрешиться от мысли о Бене, Квоше, и нашим затруднительным финансовым положением. Сара оправилась от выкидыша, вернулась к работе по дому и приглядывала за детьми. Смотреть на меня, как раньше с дерзким вызовом, она уже не могла, и теперь при встрече всегда отводила глаза, словно лишилась своей дерзости вместе с потерянным ребёнком. А может, мой отказ от мести и кары сделал то, чего не сумел добиться Стар от жестоким обращением, сломал её Она сама взяла на себя обязанность собирать лечебные травы и теперь развешивала их сушиться целыми пучками в маленьком лазарете, который построил Квош. Я не вмешивалась в её попытки встроиться в жизнь плантации. Она и так достаточно настрадалась. Мы все настрадались. Сара имела право сохранить остатки гордости. Я ругала себя за то, что потратила столько сил на индиго в ущерб всему остальному. Чем я в этом смысле была лучше Кромвеля? поставила всё на одну карту и проиграла. Тога вернулся из города. Я заглянула на кухню, где он распаковывал покупки, но оказалось, что ответного письма от Чарльза Пинк не мой посланик не привёз. Измученное сердце в очередной раз кольнуло разочарование. Словно почувствовав это, Тога поднял на меня взгляд, и его круглое лицо омрачилось. Что такое, Тога? Он вздохнул и поскрёб в затылке. Миссис Пинк не совсем худа. О нет, ужаснулась я. Должно быть, у неё опять случился выкидыш. Перед глазами возникла виденная недавно страшная картина. Сара корчится от боли, и я крепко зажмурилась, стараясь изгнать её из памяти. "Мне их служанка Беттина сказала, продолжал Тога. Сказала хозяйка, очень слабая и всё время чувствует себя усталой. Голова у неё болит, И жар часто бывает. Я вздохнула с некоторым облегчением. Значит, не выкидышь. Но всё же её состояние вызывало беспокойство. Миссис Пинк не всегда казалась мне такой сильной и полной жизни. Я никогда не слышала от неё жалоб на недомогания, и она вроде бы не болела ничем, кроме простуды, в отличие от маменьки, которая вечно ныла, что ей нездоровится и жаловалась нам с Полли на мигрени, особенно в плохую погоду. Если миссис Пинк не слегла глаз, значит ей действительно худо. Так или иначе нашлось объяснение, от чего я не получила ответа от мистера Пинкни на свой отчёт о неудачах Индига. Мисс Бартлетт сказала, что ей надо написать несколько писем в Англию, а потом она напишет вам. Я кивнула. Спасибо, Тога. Он опустил глаза и спросил: А Квош не вернулся? Бен тоже? У меня перехватило горло. Я с трудом вымолвила ответ: "Нет, нет пока". Тщательно простудировав наши приходно-расходные тетради, я в итоге составила план, как распределить выручку от грядущего урожая риса на будущий год без особых потерь. От покупки новых инструментов и строительных материалов пока можно будет отказаться. Хижинам для рабов ремонт в ближайшее время не потребуется. Квош хорошо сделал своё дело. Кроме того, мы сможем продать часть семян кунжута и другие товары на городском рынке. Я написала записку мистеру Дево, спросила его, не желает ли он приобрести у нас несколько коров. Надо было продать коров именно ему, а не кому-то другому, так у нас будет надежда выкупить их обратно в лучшие времена. Вест-Индия всё ещё хорошо платила за нашу древесину из Гарден-Хилл, так что это тоже должно было нам помочь. И в следующем году я собиралась засеять индигоафиры ещё один участок земли, дополнительно к тем кустам, которые переживут зиму. Мы попробуем ещё раз. Вынуждены будем это сделать. Главное продержаться до нового урожая. Иначе либо отцу придётся отдать под заклад Garden Hill, нашу самую доходную плантацию, либо мы потеряем все свои владения. Думать об этом было невыносимо. Я ещё раз написала мисс Бартлетт в надежде, что моё послание прочитает и её дядя. Как всегда, по возвращении из города Тога привёз свежий выпуск Чарльсстаун Газет. И я просмотрела там список недавних свадеб, ища знакомые имена. Мистер Джон Дрейтон и мисс Шарлотта Бул попалось мне на глаза, и я вдруг почувствовала укол зависти, хотя ни за что на свете не призналась бы в этом матери. Эсения устано повторяла мне, что с Квошем всё будет хорошо, он скоро вернётся. При этом она как будто нарочно старалась не упоминать о Бене. Ты что-то знаешь? Не выдержала я однажды, когда это намеренное умолчание почти что обрело зримое воплощение. Мне почудилось, что в комнате, кроме нас с сесси, присутствует большое чёрное облако. Она помотала головой, но я видела, её что-то тревожит. Она даже на всякий случай проверила, на месте ли обереги, положенные ею у меня за кроватью. «Я их не выброшу, Эси, обещаю», сказала я с долей иронии. Тем не менее чувствую, как по спине пробежал холодок. А несколько недель спустя к нам на плантацию прискакал верхом незнакомец с письмом, адресованным Лукасом из Уапу. О его прибытии я узнала от Поли. Та примчалась ко мне с криком. «Там человек на лошади!» «Тише!» — проворчала маменька. «Тише!» Она в тот день впервые за долгое время, проведённое в своих покоях, решилась спуститься в гостиную и теперь сидела на диванчике у камина, ещё слабая, но с идеально прямой спиной. "Не кричи, леди так себя не ведут". Поля покосилась на неё, пробормотала извинения и повернулась ко мне. "Лиза, он спросил меня, есть ли у нас раб по имени Квош". Я словно получила удар в солнечное сплетение, выбивший воздух из груди. Руки сразу похолодели. Идём скорее, Лиза, взмолилась Полли. Я оцепенела, будто на несколько мгновений выпала из жизни. Затем мир вокруг снова обрёл объём и краски. Я заморгала, пытаясь сосредоточить взгляд на сестре. Квош. Резко поднявшись, я последовала за ней на веранду. Глава 37. Раб по имени Квош из Уапу и двое его сообщников арестованы за побег и заговор с целью понять восстание рабов. Суд Чарльстауна готовится вынести им приговор за преступление. Примерно таково было содержание послания, которое вручил мне незнакомец. Индеец Питер напоил и накормил его коня, после чего гонец отправился в обратный путь. Я же поспешила наверх в сопровождении Эсси, спешно собираться в город. "Тога поедет со мной. Передашь ему", бросила я. "Эсси тоже поедет, дитя", сказала она, и я благодарно ей кивнула. Мне предстояло явиться в дом супруга в пинк не без приглашения, и предупредить их не было времени. "Можно и я с тобой", спросила Полли с порога. У неё на лице заранее было написано разочарование от моего отказа. К сожалению, я действительно вынуждена была отказать. "Здесь будет так скучно с маменькой, тем более Эсси тоже уезжает". Я подошла и обняла сестрёнку. Мысленно сделала себе заметку узнать, сколько нам будет стоить отправить её в школу в будущем году, вдруг мы сможем себе это позволить. Прости, милая, я не знаю, как долго продлится суд и удастся ли нам вызволить Квоша с Беном. Полли ахнула, прикрыв рот рукой, глаза у неё тотчас наполнились слезами. Я тоже готова была разрыдаться. Достаточно было произнести свои опасения вслух, и мгновенно возникла паника. А потом меня посетила ещё более страшная мысль. "Господи Боже", выдохнула я. "Как я буду ходатайствовать за Бенна, если он не принадлежит Лукасом? Его владелец, Никола Скромвиль. Я даже не знала, остался ли Кромвиль в Чарльстауне или подался в другие края. Нам надо торопиться, Эсси". Путешествие в город по бурному морю было неприятным и опасным. Оставалось лишь уповать на то, что отважные гребцы знают своё дело. Приступы тошноты накатывали на меня в унисон с качающейся на крупных волнах лодкой. Рот переполнялся слюной, я сидела на скамье как в бреду. Над побережьем сгустился туман, и сосредоточиться на какой-нибудь точке на суше не было возможности. В несколько заходов содержимое моего желудка отправилось за борт в свинцово-серую пучину, но легче в итоге не стало. Я не знала, когда начнётся суд, и пока слуга Пинк не ходил докладывать о моём приезде, нервно ждала в гостиной, кусая губы и потирая руки, чтобы их согреть. Комнат в этом городском особняке было много, гостей сегодня не ожидалось, посему неудивительно, что в этом большом помещении не разводили огонь. Помимо прочего, мне было неловко причинять беспокойство хозяевам, особенно сейчас, когда миссис Пинкни плохо себя чувствовала. Там в гостиной я приняла решение. Деньги, которые мы выручим от продажи урожая риса, надо потратить на то, чтобы выкупить Бена у Кромвеля. Если понадобится, я заставлю Кромвеля пойти на эту сделку. А потом я крепко сжала кулаки, словно подтверждая свою решимость. Я дам Бену вольную. Он станет свободным. Негор Бенуа Фортюне будет полноправным человеком. Сердце готово было выпрыгнуть у меня из груди. Я помогу ему снискать признание в качестве мастера Индиго. Он сумеет показать, на что способен, заработает деньги и в конце концов сможет купить участок земли. Я ахнула, изумляясь своему открытию. Бен получит ту степень свободы, о которой самой мне остается лишь мечтать. Я понимала, что это не может произойти прямо сейчас. Но точно знала, что делать. Впрочем, сначала нужно было с Божьей помощью вырвать их сквошами из того кошмара, в котором они оказались. Позади меня стремительно открылась дверь, и я обернулась. Чарльз Пинк не просиял при виде меня и тотчас нахмурился, и, видимо, прочёл что-то на моём лице. Элиза, дорогая, что случилось? Он сделал три порывистых широких шага ко мне. Я открыла было рот, чтобы ответить, но снова закрыла. И попыталась совладать с паникой, накатывавшей как лавина. Слёзы рвались наружу. Прежде чем я собралась с мыслями, чтобы ответить, Чарльз обнял меня и прижал к себе. Я почувствовала щекой колючую шерстяную ткань его домашнего кафтана, вдохнула аромат табака и сандала, услышала неловкое покашливание, и уже в следующую секунду Чарльз меня отстранил. После его тёплых успокаивающих объятий мне стало ещё холоднее. Я поёжилась. Чарльз позвал слуг и велел им разожечь камин. "Так что же случилось?" спросил он снова. "Квоша Бен арестован по обвинению в подготовке мятежа. Мне нужно выступить в их защиту". Бен, я сделала паузу, чтобы перевести дыхание. Бен забежал, и я послала за ним Квоша. Бен направлялся на юг, как и прочие беглецы. Я знала, что там должно быть много патрулей, и отправила Квоша с письмом по дороге. Ума не приложу, что стряслось. Возможно, Квош потерял мое письмо или ему просто не поверили, но недавно к нам в УАПу прискакал человек из отряда ополчения с сообщением о том, что Квош и еще двое рабов арестованы по обвинению в организации бунта. Голос у меня под конец сделался тоненьким, и в нем прорывались панические нотки. Чарльз подошел к трехногому овальному столику из красного дерева и вытащил пробку из хрустального графина. Затем налил немного густого тёмно-красного напитка в бокал и протянул его мне. Портвейн. Это вас немного успокоит. Я взяла бокал и поспешно сделала глоток. "Стало быть, ополченец сказал вам, что Квоша арестован?" "Да." "И вы думаете, что Бен с ним?" По словам ополченца, они поймали Квоша и ещё двоих рабов. Я нахмурилась. Не знаю, кто может быть третьим. «Я должен спросить...» Чарльз едва заметно поморщился. «Вы уверены, что Квош не использовал предоставленную вами возможность, чтобы сбежать или примкнуть к испанцам с другими мятежниками?» «Этого быть не могло...» Чарльз молчал. «Да, не могло...» — продолжила я с искренней убежденностью. «У Квоша был шанс сбежать во время восстания на сто на ривер. Более того, я думаю, он каким-то образом защитил нас тогда от мятежников». Брови Чарльза сошлись на переносице. Возможно, он мне не поверил, но это была чистая правда. «А Бен?» – спросил он. Я покачала головой. Мысль о том, что Бен может принять участие в каком бы то ни было восстании, казалась мне полной нелепицей. Хотя, конечно, мятежники могли бы заставить его принять их в сторону, если бы знали о выдающихся способностях Бена. Бен всего лишь хотел свободы. С его дарованиями он мог бы стать очень богатым человеком. И он не стал бы рисковать своим будущим, ввязываясь в общий мятеж, я вздохнула. Стоит упомянуть, что они оба, Бен и Квош, умеют читать и писать. Полагаю, это вы научили грамоте Квоша. И Бена тоже, призналась я и опустила глаза. Вероятно, уже одно то, что я была их наставницей в чтении и письме, навлекало на меня суровый приговор. Я услышала глубокий вздох. Если власти об этом узнают, положение подсудимых лишь усугубится. Тогда мы их до скончания веков не вызволим. Вы мне поможете? Я пришла к вам за советом, но если вы возьмётесь их защищать, Чарльз, я буду глубоко благодарна, проговорила я дрожащим голосом. Чарльз ласково посмотрел на меня. Честно признаться, Элиза, ради вас я сделаю что угодно. Красивое лицо озатило мимолётная улыбка, но на нём точа снова отразилась озабоченность. Что ж, не будем терять времени. Посмотрим, удастся ли обойтись без передачи дела в суд. Я на минутку, только предупрежу миссис Пинкни. О, похватилась я, отругав себя за то, что не спросила о её самочувствии раньше. Как она? Чарльз помочился. Боюсь, не очень хорошо. Хотя врач уверяет, что не нашёл никаких признаков серьёзного недуга, но супруга говорит мне, что просыпается по ночам от лихорадки и что на холоде её часто бросает в жар. Ещё у неё ноют кости, боль уходит и возвращается, а слабость присутствует постоянно. Увы, мы все в замешательстве. Мне так жаль, я закусила губу. Он вымученно улыбнулся. Ничего, она будет очень рада вас видеть. О, я так и думала, что это вы, раздался весёлый голосок мисс Бартлетт, и она переступила порог гостиной. Увидев её, я понадеялась, что вы тоже здесь, и сердце моё сплясало джигу. Дорогая мисс Бартлетт, я сделала над собой усилие и всё-таки изобразила улыбку. Хотелось бы мне встретиться с вами при иных обстоятельствах, но я приехала в город для того, чтобы спасти тюрьмы двух рабов. Она уставилась на меня во все глаза. Не может быть, Расскажите же мне подробнее. Зловоние экскрементов и немытых тел из тюрьмы в подвале зала суда проникало на улицу и ощущалось уже на подходе к зданию. Я прижала платок к носу и рту, осторожно шагая по булыжникам мостовой и переступая канавы. Мы с Чарльзом направлялись с визитом к Бейлифу. В кабинете с каменными стенами и заставленными полками и ящиками нас встретил невысокий джентльмен с маленькими глубоко посаженными глазками. Его фамилию я забыла тотчас, едва он её произнёс и подтвердил, что у него в списке арестантов числится человек по имени Квош. Он мулату уточнил у меня Бэйлев. Он поскрёб голову, вытащил из волос Вош, раздавил её и отстрелил пальцами поверх плеча в стену позади себя. Да, Мулад, ответила я и поёжилась. У меня тоже сразу зачесалась голова. Сэр, вступил в разговор Чарльз. Я думаю, этого раба взяли по ошибке. Он и его напарник Бен, негр с булью тёмной кожей, ехали с поручением от мисс Лукас на одну из её плантаций, Гарденхилл, у берегов Комби-Ривер. Негр по имени Бен не числится, констатировал бейлиф. И при всём моём уважении, мистер Пинкни, означенный Квош был в компании двух беглецов, которых мы давно уже разыскивали. Может, вы его и отправили на плантацию по делу, но он распорядился временем по-своему. Я уже хотел броситься на защиту Квоша, но Чарльз предостерегающе взглянул на меня, и пришлось сдержаться. "Коли подтвердится, что ваш Квош не был заводила у этих парней", продолжал Бейлев. Считаете, что ему повезло, а делоется поркой. Коли не подтвердится, его повесят. Я крепко сжала челюсти и стиснула кулаки, чтобы не вскрикнуть от ужаса. Я выступила на судей в его защиту, выпалила я прежде, чем Чарльз смог меня остановить. Квош, честный раб, быльв хмыкнул. Я принялась соображать, как ещё мог называться Бен при аресте, но в голову ничего не приходило. «Вы уверены, что с Квошем не было раба по имени Бен?» «В тюрьме нет никого с таким именем», — раздраженно отрезал Бейлиф. «Быть может, Квош не успел догнать Бена, когда его поймали. Я испытала облегчение от того, что Бен не в тюрьме, и одновременно страх. Ведь это означало, что он все еще где-то в дороге. Если Квош и Бен были не вместе, значит, Бен уехал уже далеко. Возможно, навсегда». Думать об этом сейчас я не могла себе позволить. Нужно было сохранять ясность ума. Мы можем увидеть пленников, спросил мистер Пингни, чтобы удостовериться. Нет, не дозволено. Но у меня тут вещи, которые при них нашли. Бэлив повернулся к полкам, стянул с самой нижней деревянной ящик и с грохотом водрузил его на конторку перед нами. В ящике лежал огниво, сушёное мясо, моток верёвки, маленький нож и я похолодела. В углу притулился безобидный кожаный мешочек, такой же, как тот, что бы носил на груди, хоть и казался чуть темнее. Это само по себе наводило на тревожные мысли, но ещё больше меня напугало то, что рядом с мешочком лежал маленький кусочек жёлтой иллюстриновой ленты для волос. Я медленно протянула руку и опасливо коснулась его. Это было в кожаном обереге вместе с какими-то камнями, пояснил Бэйлев. Узнаёте? Я сглотнула. Да. Перед балом в честь дня рождения короля отец прислал нам с Антигуа целый моток жёлтой ленты. Думаю, это принадлежит мне. Как бы мне удалось раздобыть кусочек моей ленты для волос? Значит, он ещё и вор? Что ж, дополним список обвинений. Нет, перепугалась я. Не надо, он не вор, я сама дала ему ленту. Бэйлев нахмурился, и я почувствовала, как Чарльз Пинк не рядом со мной неловко переступил с ноги на ногу. Однако должна заметить, что этот оберег похож на тот, что носит человек, которого по вашим словам, здесь нет, торопливо сказала я. Он принадлежит Бену, а не Квошу. Ну, а полченцы говорят, они забрали это у Квоша. Ваш Квош барахтался у берега. полузадохшися в воде, когда они пришли зачищать лагерь мятежников. Должно быть, пытался удрать по реке, но не вышло. Его быстренько выловили. Какая-то бессмыслица растерялась, я не доумевая, как квош мог оказаться в лагере мятежников. А что он сказал ополченцам? Наплёл старикороба, мол плыл на лодке, гружённой рисом, от какой-то Сантилины. Лодку унесло течением, и она затонула, Бэйли в покачал головой. «Сочинять они все и гораздо!» Удары сердца отдавались у меня в ушах сначала глухо, затем все громче, заглушая голоса Бейлифа и Чарльза Пинкни. В глазах потемнело. «Лодка! Рис! Сантилина!» «Сантилина?» «Наша лодка с Гарден-Хилл всегда проходила через узкий пролив святой Елены!» «Сент-Елена! Сантилина!» Я пошатнулась и почувствовала теплую ладонь мистера Пинкни у себя на плече. Он помог мне устоять на ногах. Если Квош говорил о лодке с плантацией Гарден Хилл, на ней был наш последний урожай — риса. Глава тридцать восьмая «В чем дело, Элиза?» — забеспокоился мистер Пинкни. Между его бровей залегла глубокая морщина. Я его таким еще не видела». Что вы поняли? Пожалуйста, объясните. Я взглянула в его внимательные глаза, заметила вдруг на серо-голубой радужке коричневые крапинки, которых не видела раньше, и щетину, отросшую заполняя на гладкой коже щёк. Запах табака, как всегда, успокаивал. Даже сейчас, когда мне казалось, что из моего сердца вытекла вся кровь и теперь у меня в груди подрагивает жалкий желеобразный комочек, Меня вдруг посетило, к счастью всего на мгновение, необъяснимое чувство, злая ревность от того, что такие мужчины, как Чарльз Пинкни, не просят моей руки. Такие, как он, спасли бы меня в том страшном положении, в котором я оказалась, не оставили бы одну, сражались бы за меня, как голодные дикие псы в порту Чарльстауна. Будь сам мистер Пинкни моим мужем, я, возможно, смогла бы примириться с семейной жизнью и даже найти в ней у сладу. почувствовать себя любимой. Он был так добр ко мне, так добр. Но ведь в тот момент я была не одна. Чарльз Пинк не стоял рядом со мной. Беда в том, что он был женат. А такие мужчины, как он, не женятся на невоспитанных, взбалмошных, амбициозных девицах. Я отвернулась, шокированная собственными непрошеными мыслями, и тряхнула головой. Меня одолел стыд. И как это мне на ум пришло, что мистер Пингни мог бы быть моим мужем, когда его жена, моя дорогая подруга, лежит дома больная. Воистину, я взбалмошная девчонка, эгоистичная и невоспитанная. "Не хотите объяснить?" не отступался мистер Пингни. "Маменька права. Отец не должен был доверять мне управление плантациями", едва слышно проговорила я. "Я всё погубила". "Идёмте, ласково сказал мистер Пингни. Я отведу вас домой". Вернёмся сюда завтра утром. Нет, нет, пожалуйста, подождите. Спросите ещё раз. Вдруг нам всё же позволят повидаться с Квошем. Я должна узнать у него, что случилось. Бэйли упомянула лодки, от неё зависит будущее наших плантаций. Мистер Пинг не внимательно смотрел на меня несколько мгновений, и хотелось бы мне в тот момент прочесть его мысли. Что ж, хорошо. Мы ждали Квоша в маленькой камере с каменными стенами. Его привели двое стражников, держа под руки с двух сторон. Он едва мог стоять на ногах, колени подгибались под весом худого тела. Лицо его распухло, глаза налились кровью, как будто полопались все сосуды. Кисти, судя по всему, были связаны за спиной. Я невольно подолась к нему, но Чарльз меня удержал. Здоровенные стражники толкнули Квоша на деревянную скамью. Осторожно вырвалось у меня: Но они, не обратив внимания, вышли из камеры и встали у открытой двери так, чтобы видеть пленника. Я высвободилась из рук Чарльза. На этот раз он меня отпустил. Медленно подошла к вошу, сидевшему с поникшей головой, и наклонилась, чтобы заглянуть в лицо. Он был грязный, и воняло от него невыносимо. Видимо, никто не водил его в уборную, а сам он едва мог ходить. «К воши», — начала я ласково, — «я приехала, как только узнала». Мне так жаль, голос у меня дрогнул. Мы тебя вызвали, Матюда, слышишь? Ты можешь рассказать мне, что произошло? Ты нашёл Бена? Ответа не было, и я продолжила. Пожалуйста, Квош, по словам Бэйлиф, ты что-то говорил о лодке. Что это за лодка? Она правда утонула? Его голова качнулась. Это означает да, Квош? Да, хрипло произнёс он. На его шее я заметила след от верёвки. Меня охватила паника из-за страшной вести, но я постаралась совладать с собой. Это была наша лодка, лодка из Гарденхилл? Он опять кивнул. У меня подкосились ноги. О, боже, не может быть. Господи, боже мой. На этой лодке был наш рис. На этой лодке было всё. Квош мог плыть только на одной из наших лодок, и это была лодка с грузом, а плыть на ней он мог только если нашёл Бэна. Значит, «Значит, ты нашел Бена?» — шепотом проговорила я. «И вы плыли обратно? Он здесь, Бен тоже здесь?» Квош помотал головой. «Где он?» — уже, сохвативший меня, уже не давал дышать, но я все-таки сумела произнести вопрос. Узник снова помотал головой, закрыв глаза. «Что это значит, Квош? Он сумел уйти или его тоже поймали?» Квош долго молчал. Где-то в отдалении брятся ли цепи. В нескольких футах от нас тяжело со свистом дышал один из стражников, и от этого тишина в камере казалась оглушительной. Наконец, Квош поднял на меня страшные кровавые глаза и покачал головой. «Нет. Бена, нет. Шторм. Волны слишком сильные. Я пытался его держать. Волны вырвали из рук». Он замолчал, охваченный дрожью. Душа Бена, его душа уплыла домой, в Африку. Я слышала озабоченный голос Чарльза Пинкни, кажется, голос Бэйлифа, но не разбирала слов. Я видела только тёмные, больные глаза Квоша. Мне почудилось, что сердце разорвалось, рассыпалось на осколки у меня в груди, и кровь хлынула безудержным потоком. Я закрыла глаза и позволила этой волне увлечь меня в пучину. Бен мёртв. Бен мёртв